Глава 16. Сицилийские корни. В ночной тишине казалось, что звук, с которым клейка лента отрывается от рулона, доходит до самого чефалу. Глубины двух пакетов, предназначенных для сбора садовых отходов, с лихвы хватило, чтобы упаковать в них тело. Венсан обмотал посередине два пластиковых мешка скотчем И перенёс продолговатый куль в сторону, неохваченную лучами фонаря. Повернул вентиль для подачи воды в шланг и начал смывать кровь с уложенного плиткой двора. Отсутствие в поселке кого-либо из соседей, сыгравшее накануне против Матильды, сейчас пришлось очень кстати. Никто не мог увидеть подозрительных действий мужчины, спасающего своих близких от беды. Венсан родился в интеллигентной семье, давшей ему возможность. получить отменное образование. Воспитывался мальчик в строгости. Однако, как и многие дети исключительно правильных родителей, с приходом юности стал тяготеть к бесшабашным запретным приключениям. По мере взросления страсть к шалостям, не всегда законным, прошла, оставив после себя некоторые последствия. Во-первых, авантюрную грань личности и смелость при встрече с риском. Во-вторых, приятелей среди людей — занимающихся теневыми сферами деятельности. И, в-третьих, знания, обретенные благодаря этим знакомствам, впрочем, которые Венсану прежде применять не приходилось. Закрутив вентиль, мужчина вошел в дом соседей и начал наводить порядок. Ни одна деталь не должна была выдать следов событий минувшего вечера. Закончив, он критически осмотрел помещение. Осталось только подменить початую бутылку граппы, а также постирать и вернуть полотенце. еще бинт и мыло, использованные Матильдой. Вспомнил Винсан, но решил отложить эти мелочи до следующего дня. Вышел в сад, перекинул вытянутый 80-килограммовый куль через плечо и понёс его в свой дом. Оказавшись на пороге, увидел, что Матильда чуть приоткрыла глаза. — Что это у тебя? — сонно пробормотала девушка. — То, о чем я думаю. «Спи, набирайся сил». Боясь окончательно разбудить жену, прошептал Винсан и проследовал в ванную комнату. Однако Матильда все же проснулась. Аккуратно поднялась с дивана и, прихрамывая, последовала за мужем. Попей проводил ее до ванной комнаты, но, в отличие от хозяйки, не стал заглядывать за дверь. «О, Боже!» Взирая на освобожденное от пакетов тело, на выдохе произнесла Матильда, и прикрыла рот ладонью. До того, как уснуть, она видела своего мучителя мертвым, но торжество спасения вкупе с шоковым состоянием сгладило впечатление от ужасающей картины. И вот ей пришлось заново, уже без спасительной пелены на глазах, взглянуть на мертвеца. Сняв руки с лица и обхватив себя за плечи, девушка простонала. «Это просто какой-то кошмар». «Возвращайся спать. Мне пока не нужна помощь». Винсент попытался уговорить жену. «Какой у тебя план?» «Порядок я навел, Осталось только пара штрихов. Потом при свете проверю, хорошо ли смыл следы крови в саду». «Зачем ты притащил тело домой? Что собираешься с ним делать?» Дрожащим голосом поинтересовалась измученная девушка. «Утром арендую катер и поеду на рыбалку. Неопределенно ответил Винсан. Матильда недоумевающе посмотрела на него, давая понять, что не улавливает, к чему он клонит. — Тело возьму с собой. — Но зачем ты его? — девушка с трудом подобрала слово. — Сейчас ты его зачем расчехлил? Не ответив, Винсан вышел из ванной и попытался увести жену обратно к дивану. Она отстранилась, давая понять, что не ляжет спать, пока не получит ответ. Мужчина оставил ее и некоторое время копался на кухне. Видя, как муж возвращается с длинным ножом, Матильда открыла рот, не в силах произнести ни слова. Винсан присел возле тела и, подняв взгляд на жену, строго сказал, «Пожалуйста, иди ложись. Тебе ни к чему смотреть». Девушка отвернулась. «Если бы это видела Шанталь...» Если бы она знала, что натворил ее дружок, то не была бы против, — уверенно заявил Винсан. «Ты что, собираешься рассказать ей все? вздрогнула Матильда. «Я что, похож на идиота?» «Нет, ты похож на маньяка. Неужели его нельзя целиком сбросить в море? Или сицилийская кровушка в тебе бурлит и требует непременно расчлененки? Без кровожадных порывов мы не обойдемся. Винсан снисходительно посмотрел на настрадавшуюся жену. Мужчина уже досконально продумал план, но не хотел посвящать в него Матильду, считая, что она и так на грани срыва. Но а это жестокое высказывание только подтвердило логичную догадку. Если бы имелся другой выход, гарантирующий, что они смогут выйти сухими из воды, Винсент не пошел бы на столь отчаянные действия. Между тем... с ужасом взиравшие на него покрасневшие глаза, с одной стороны лишали его решительности, а с другой — напоминали. Для того, чтобы снова увидеть их отдохнувшими и сияющими от счастья, сейчас необходимо проявить твердость. «А как, по-твоему, я пронесу его от машины до катера среди бела дня? Думаешь, узкий мягкий культ длиной 180 сантиметров не будет выглядеть подозрительно?» А так я смогу разложить его по моим рыболовным чехлам и ящикам». У Матильды перехватило дыхание. В ушах зашумело. Чтобы не упасть, она схватилась за косяк двери. Муж тут же подскочил к ней. Отмахнувшись, девушка заверила, что ей лучше, но Винсан заставил ее выпить немного воды. Когда мир окончательно обрел статичность, Матильда попыталась отговорить мужа от изуверских действий. Мы же на Сицилии. Здесь народ наверняка такой привыкший, что даже если августовским днем тащить труп за ноги по пляжу, все просто отвернутся и продолжат дальше обсуждать, кто с чем пасту вчера готовил и какой прекрасный прошутто ел в гостях, — утрировала девушка. И потом, зачем среди бела дня? Утром арендуешь катер, дождемся, когда стемнеет, и поплывем. Ночью гораздо больше вероятность нарваться на морскую полицию. И уж точно выше риск того, что они решат поглядеть, чем это я там занимаюсь, и проверить мои рыболовные снасти. «А ты сможешь разрезать человека на куски? Полагаю, ты это будешь делать впервые в жизни? Я же разделывал курицу. Считай то же самое, только крупнее. Надо просто резать по суставам. Немного силы — и все. храбрился Винсент. Матильда поникла головой. «Ты уверен?» И опять почувствовав сильное головокружение, поплелась к дивану. Даже напряжение и адреналин больше не справлялись со слабостью. Не в состоянии думать обо всем, что происходило со вчерашнего дня, девушка вновь легла и провалилась в тревожную дрему. «Нет, я не уверен», — мысленно ответил Женевин Венсан. Мужчину разрывало изнутри. Он со остервенением провел ладонями по лицу, желая словно лыжную маску-балаклаву стянуть убежденность в необходимости совершить преступление. Не помогло. Другого решения не было. Законы не идеальны, а значит, обращаться в полицию слишком рискованно. Винсан наказал собаке оставаться на месте и стеречь сон хозяйки, а сам двинулся в гараж. Взял там пилу по дереву и сразу же вернулся в ванную комнату, заперев дверь на щеколду. Раздел мертвеца до трусов, одежду сложил в один из садовых пакетов, заставил отключить все мешающие процессу эмоции и задумчиво посмотрел на лежавшее в ванне тело. «Этот ублюдок истязал мою жену, и если бы не Попей, без сомнений убил бы ее. напомнил себе мужчина. Взял острый длинный нож и разрезал плоть на бедрах почти впритык к тазу. С бедренными костями справился с помощью пилы. То же сделал с руками уложил отделенные конечности, туловище и голову во второй пакет для садовых отходов. Самое тяжелое было позади. Смыл кровь с ванны и поднялся на второй этаж, где располагался второй санузел. Сбросив с себя одежду, Венсан встал под горячие струи, и под шум падающей воды. поглощающий остальные звуки, позволил эмоциям вырваться наружу. Мужчина винил себя за то, что оставил Матильду одну, и та чуть не погибла. Презирал себя за легкомысленное отношение к странному сообщению, пришедшему с номера жены. Ведь будь он внимательнее, непременно бы заподозрил неладное и вызвал полицию. Даже если бы оказалось, что Матильда и вправду спала, в худшем случае это приняли бы за ложный вызов. и в глазах сицилийских стражей порядка он выглядел бы паникёром, но зато этим утром не пришлось бы расчленять в ванной хоть и паршивого, но все же человека. Винсан не был ангелом и не гордился своим поведением в прошлом. Однако, не считая драк, все проделки, совершенные им в юности, были превосходно продуманными и не наносили никому серьезного ущерба. Разве что страховым компаниям. но ну и те никогда в накладе не остаются. Даже отправляясь на охоту, он мечтал не о дичи, а о том, как устроиться на полянке и с удовольствием пообедает хрустящим свежим багетом из любимой пекарни в прикуску с колбасой и сыром. Во время своих пикников мужчина часто видел пролетающих прямо над ним птиц или беззаботно жующих траву кроликов, но даже малейшего желания воспользоваться ружьем у него не возникало. Видя, как охотник-любитель каждый раз возвращается с пустыми руками, соседи пытались подтрунивать, мол, на колбасу и багет можно ходить и без ружья. На что Винсан лукаво улыбался и отвечал, что ружьё ему все же нужно, ведь он не теряет надежды встретить в лесу своего собеседника. В те далекие времена мужчина и не подозревал, что его шутки будут иметь хоть какое-то отражение в реальности, и ему придется разделывать тело человека словно мяснику, тушу животного. Вместе с водой в сливное отверстие утекало и наросшее до предела напряжения. Впереди ещё была уйма дел, и мужчине потребуется много душевных сил, чтобы пережить наступающий день. Чудо избавления от смерти, так близко подкравшееся, не убаюкала Матильду. Предшествующее счастливому спасению истязания, страхи перед будущим и застрявшие в подсознании сцены из леденящих душу фильмов ужасов, навеяли девушке мрачные сновидения. Она сбивчиво дышала и бормотала что-то невнятное. В своем кошмаре Матильда видела мужа с лицом, забрызганным каплями крови. Как всегда, в моменты сосредоточенности, самозабвенно высунув кончик языка, тот складывал человеческие части тела в огромную кастрюлю и деловито поглядывал в кулинарную книгу. Рядом носился Попей. Зазывно, крутя хвостом, пес предлагал поиграть с ним, отняв из его пасти голову Александра. Принятая за мяч часть тела была повернута лицом к Матильде. Глаза, порезанного на куски изверга, были зловеще прищурены, а изо рта потоком лилась бордовая жидкость. Пес упоённо носился с игрушкой, забрызгивая стены, пол и свою рыжебелую шкурку. Проходя мимо дивана, Винсент заметил беспокойство спящей жены и ласково положил ладонь ей на щеку. Матильда вздрогнула и, распахнув глаза, обвела взглядом гостиную. Сквозь алюминиевые ламели опущенных, но не до упора закрытых ставен, в комнату пунктирными линиями проникало восходящее солнце. Опрятный муж с чуть уставшим, но в большей степени источающим сострадание взором. Чистые стены... и мерно посапывающий пес возле дивана. В отличие от тошнотворного сна, реальность казалась идиллией. Особенно если отогнать мысли о том, что в доме лежит труп. «Может, я тебя на кровать перенесу?» — предложил Винсент. «Хорошо». Сразу же согласилась девушка. «Но я могу сама. Только помоги подняться. Лучше не напрягать мышцы лишний раз. Давай». «Обхвати меня». Оказавшись на руках мужа, Матильда уткнулась носом в его шею. Тепло и запах родного человека немного умиротворили девушку. Больше всего ей сейчас хотелось уснуть в уютных объятиях супруга, способных защитить ее даже от кошмарных снов. «Уже расцвело, а ты, наверное, так и не ложился и очень устал. Полежи со мной, передохни хоть несколько минут». «Не могу. Нужно все подготовить». Уложив жену на кровать, мужчина нежно поцеловал ее в нос. «Ты куда-то уходишь?» «Да, но ненадолго. Пока магазины закрыты, поеду, поищу груз». «У подножья гор много камней повсюду валяется». Матильда быстро поняла, о чем речь. «Да, я так и собирался». «А сколько нужно? Не тяжело тебе будет одному?» «Может, мне поехать с тобой?» Винсент коротко рассмеялся. «Без твоей силищи будет, конечно, сложно. Но ничего, справлюсь. Мне нужно всего несколько камней. По два-три килограмма. Этого вполне достаточно». «Ладно», — зевнула девушка. «Будь осторожен. Я люблю тебя», — сказала она и закрыла глаза. «Я тоже тебя очень люблю». погладив супругу по растрепанным волосам венсан встал с кровати и прикрыв дверь в спальню покинул дом накануне он возвращался ночью и не заметил припаркованного неподалеку от въезда в поселок автомобиля впрочем не обратил на него внимания и теперь его черепная коробка и так лопалась от массы разных мыслей и забот поднявшись на один из холмов венсан остановился вышел из машины и оглянулся. Не души, а воздух свежий, кристальный. Ранние птички просыпались, приветствовали друг друга и, неспешно чистя перышки, готовились к суете нового дня. Где-то внизу стоял дом, арендованный читой ритчи, но утренняя дымка еще вуалью прикрывала открывавшийся с высоты пейзаж. Мужчина с грустью подумал, что это, безусловно, одно из самых прекрасных мест на Земле. Но будет лучше. если они его покинут. Подобрав несколько камней, он уложил их в багажник и сел обратно в машину. Зайдя с телефона в интернет, открыл карту глубин моря, максимально приблизил ее в интересующей зоне. Внимательно изучив обозначенные данные, закрыл страницу и отыскал фирму, сдающую в аренду небольшие прогулочные суда. Туристический сезон закончился. К тому же будний день, а значит... О наличии свободных катеров беспокоиться не стоило. Всего агентство располагало пятью разными судами. Одна яхта, рассчитанная на большую компанию, несколько лодок и два прогулочных катера. Винсан нажал на изображение моторного катера с хардтопом и чуть затемненными стеклами салона. Именно то, что нужно. Винсан взглянул на часы. Прекрасно. Уже скоро можно звонить и резервировать. А пока есть время доехать до строительного магазина. Матильда полчаса как проснулась. И, лежа в кровати, ждала, когда муж вернется домой. Ей очень хотелось в туалет. В санузел на втором этаже из-за ранения ей было не под силу подняться. А в ванной комнате был Александр. И то, в каком виде тот мог предстать, пугало девушку. Наконец, послышался звук подъехавшего автомобиля. Как только открылась входная дверь, Матильда позвала супруга. «Проснулась? Как ты себя чувствуешь?» — заботливо спросил Венсан. «Намного лучше, спасибо. Только в туалет очень хочется. И помыться». «Помыться...» «Ногу тебе мочить нельзя, но ничего. Попробуем тщательно замотать это место, чтобы не попала вода». «Давай помогу тебе подняться». «Я боюсь его видеть», — мотнув подбородком в сторону ванной комнаты, призналась Матильда. «Не переживай, там только черные кульки. Уж пакетов-то ты не боишься». Этот вопрос очень задел девушку. И действительно, она же не кисейная барышня, падающая в обморок, увидев пакет с расчлененным трупом. Напротив, накануне проявила отвагу, и в критической ситуации не растеряла смекалки, впоследствии помогшей спасти ее жизнь. Ведь если бы мучителя обмануть не удалось, он прикончил бы ее сразу, как только Матильда рассказала, где действительно спрятаны драгоценные камни. А так, явив силу духа, девушка выдержала истязание и сумела вырваться на улицу, куда к тому моменту подоспел ее ангел-хранитель Попей. Рассудив, что супруг и так проделал самую сложную часть работы в одиночку, девушка твердо решила непременно завершить начатое вместе и возможность снять с мужа часть морального груза. Ведь они семья, и все должны делить поровну, даже страшные воспоминания и ответственность за общее преступление. Вытирая руки полотенцем, Матильда покосилась на два больших пакета в углу ванной комнаты. Дабы проверить свою стойкость, приблизилась к пластиковым мешкам и хотела заглянуть внутрь, но из-за двери послышался голос Винсана. «Не знаешь, куда я мог положить мое удостоверение судоводителя?» Не успевшая окрепнуть храбрость, поджала хвост и снова спряталась в глубинах сознания Матильды. Протянутая к пакетам рука переместилась на ручку двери. «Посмотри в папки с нашими дипломами». Кажется, я припоминаю, что положила его туда. Пытаясь придать голосу звонкости, прощебетала девушка, выйдя из ванной комнаты. Да, нашел. Выкрикнул из своего кабинета Винсент. Ты арендовал катер? Уверен, что в Италии твое удостоверение имеет силу? Да, все в порядке. Винсент положил документ на комод возле двери. В этот день мужчина как никогда радовался, что в свое время. Не пошел по простому пути. Вместо удостоверения, ограничивающего морские прогулки и рыбалку двенадцатью милями от берегов Франции, прошел более углубленное обучение и сдав экзамен получил право на дальние офшорные походы по морю. С таким документом он мог бы отправиться даже в кругосветное путешествие. Во сколько поплывем? В полдень. Народ пойдет на обед. Морская полиция, полагаю. Тоже не исключение. В любом случае, глаз в это время будет меньше. Да и хозяин судна не станет задерживаться в порту. Будет торопиться скорее за стол. А ты что, со мной собралась? Да, мой муж и жена. И в горе, и в радости. И вообще, я буду меньше нервничать, избавляясь от трупа, зато рядом с тобой, чем дома на диване, гадая, не сцапала ли тебя полиция. Винсант прикинул... что, пожалуй, семейная пара на морской прогулке выглядит еще безобиднее, чем одинокий рыбак. А твоя нога и побитое лицо. Вдруг кто-то увидит. День солнечный. Надену бейсболку и очки. И вообще, пока ты будешь оформлять документы, посижу в машине. К тому же можешь сказать, что жена получила травму ноги и таким образом подогнать машину максимально близко к катеру. Перетащить рыболовные снасти будет легче. Как все погрузим? «Отгонишь тачку на стоянку и поплывем. План мужчине понравился. Задумчиво почесав рыжую щетину, он изрек: «Ладно. Кстати, можно еще прихватить нашу корзинку для пикника? Море, закуски, шампанское, труп. Романтика?» «Нет», — воспротивилась Матильда, «только не нашу корзинку. У нас с ней связано столько приятных моментов». Одарив жену строгим взглядом, Винсент рыкнул. «В тюрьме мы не сможем ходить на пикники». Признав, что муж прав, Матильда примирительно погладила его по плечу. Однако, представив, как укладывает голову мертвеца в корзинку для пикника, с трудом сдержала рвотный рефлекс. Пока ей было не до конца понятно, как в точности супруг задумал топить тело в море. И она поспешила это выяснить. «С удовольствием и пользой для природы». отрешенно бросил Венсан и вернулся к своему автомобилю. Такой ответ и отсутствие волнения в тоне мужа еще сильнее заинтриговали девушку. Выглянув из дверного проема, она увидела, как Венсан вытянул через багажник рулон сетки рабицы с зеленым полимерным покрытием. Такой же материал ограждал их сад. Дождавшись, когда муж окажется на пороге, Матильда спросила: «Ты хочешь заменить отрезок забора, который вчера погнул Попей?» «Ах, точно!» — спохватился Винсан. «Про это-то я совсем забыл». «Если забыл, почему тогда купил сетку?» «Вместе с камнями упакую в нее каждую часть твоего вчерашнего гостя. Эти конструкции упадут на дно, и морские обитатели смогут легко обглодать плоть». Таким образом, хотя бы после смерти Александр совершит доброе дело. Матильда поежилась. Супруг так непосредственно растолковал дальнейшие действия, будто это было обыденной и невинной процедурой. Но он был прав. Паниковать, драматично заламывая руки, было поздно. «Я помогу тебе», — промямлила Матильда, но чтобы не получить от мужа отказ, твердо и без эмоций добавила. «С упаковкой». Не стоит. Давай я закрою тебе бедро, чтобы не попала вода. И лучше прими пока душ. Успею. До полудня еще есть время. Я хочу тебе помочь. Тратить энергию на припирание Винсан не стал. Перенеся в дом, найденный на холмах камни, чуть размотал рулон сетки и отделил кусачками небольшой сегмент. Отрезанный кусок поместил на дно ванны. Вошедший вслед за ним супруги вручил острогубцы и моток проволоки. попросив подготовить из металлической нити отрезки по 10 сантиметров. Матильда опустила крышку унитаза и, усевшись как на стул, усердно защелкала кусачками по проволоке. Винсан уложил два небольших овальных камня на подготовленный сегмент сетки рабицы. Подтащил поближе мешок для садовых отходов, уверенно его раскрыл и заглянул внутрь. Затем стянул с себя джинсы и поло, небрежно бросив их за порог, и вновь закрыл дверь, чуть не прищемив нос любопытному псу. Посчитав, что может продолжить, вытащил из пакета, покрытую редкой черной порослью ногу в невысохших красных разводах. Но так с ней и застыл, заметив, что треск кусачек затих. Матильда сползла со своего сиденья и, прижимая одну руку к рту, другой открывала крышку унитаза. Девушку вырвала. Бережно уложив ногу на сетку, Винсант протянул ей полотенце и кинулся за водой. Попэй, иди на свое место!» — приказал он собаке, стремящейся на помощь хозяйке. «Я кому сказал?» Перенеся лежанку пса в свой кабинет, мужчина отволок туда же Попея и, заперев дверь, вернулся к жене. Матильда успела подняться и полоскала рот над раковиной. От принесенной мужем бутылки воды отмахнулась. «Заварю себе чёрный чай с сахаром. «Я тебя предупреждал, что лучше тебе не смотреть». Невозможно предугадать свою реакцию на то, с чем прежде не сталкивался. Борясь с новым рвотным позывом и не глядя в сторону ванны, девушка поплелась к выходу. Аромат лесных ягод, исходивший от горячего напитка, заглушил отвращение, но Матильда ещё сильнее почувствовала головокружение. Почти сутки, как в ее желудок, не попадало ничего, кроме воды, граппы, и таблеток. Обычно ничто не могло повлиять на ее аппетит, и даже будучи больна, девушка с удовольствием его удовлетворяла. Но не теперь. Ни одно блюдо не способно было вызвать у нее желание. «Мне необходимо хоть что-то съесть, иначе упаду в обморок», — подумала она и открыла холодильник. Желудок, будто опасаясь, что мозг передумает, мгновенно среагировал голодным спазмом. Матильда схватила упаковку плавленного сыра и, со стервенением, вскрыв ее, один за другим заглотила несколько мягких желтых пластин. Девушка осознавала, что должна разделить тягостное бремя с любимым мужем, а ее приступы тошноты слишком ничтожное оправдание, чтобы этого не делать. Несмотря на свою стойкость, Винсент сейчас нуждался в ее помощи или хотя бы поддержке. Проглотив последний кусочек сыра, и, запив его еще не успевшим остыть чаем, она, припадая на ногу, устремилась в ванную комнату. Отворила дверь, и, стараясь не смотреть в сторону мужа, дошла до брошенных ранее кусачек и рулона металлического шнура. «Сколько проволоки еще нужно нарезать?» — деловито спросила Матильда, усевшись на прежнее рабочее место. Винсент повернулся к жене и, сосредоточенно глядя на готовые отрезки, уверенно изрек. «По меньшей мере, еще столько же. Ты же не хочешь, чтобы твой приятель вырвался из сетки и всплыл?» «Какой деликатный у меня муж. Непонятно, чего он добивается. То ли чтобы меня опять стошнило, то ли иронизирует, считая, что это как-то облегчит ситуацию», — подумала девушка, но вслух произнесла. «Это приятель твоей лучшей подруги. И знаешь, пожалуй, я больше не буду знакомиться с ее дружками. У шанталь отвратительный вкус на мужчин. «Неправда. В нарезанном виде он очень тихий и безобидный», — Непринужденно парировал Винсент. Матильда вспыхнула. «Прекрати так шутить. Это вовсе не смешно и еще сильнее угнетает обстановку. Словно и вправду маньяк». «Если ты такая нежная, то возвращайся в кровать», — огрызнулся мужчина. Посчитав, что ссоры сейчас точно неуместны, Матильда молча и нервно защелкала кусачками по проволоке. Фраза Винсана была ею воспринята в оскорбительном смысле, как если бы он сказал так. «Раз ты такая бесполезная, как овощ, и с тобой даже пошутить нельзя, то возвращайся на грядку». Разъяренная грубым тоном мужа, девушка отвлеклась от ужаса происходящего и почти без внутреннего содрогания бросала взгляды на ванну. Надежно закрепив отрезками проволоки, Обернутую металлической сеткой руку Винсент так же, как и предыдущие части тела, уложил ее в отдельный пакет для мусора. Всего дальнейших действий супругов дожидались шесть черных кульков. Я принесу нашу корзинку для пикников, как раз для головы подойдет. Оглядывая пакеты разных форм и размеров, предложила Матильда, хотя в душе все же надеялась, что муж передумал использовать для транспортировки трупа предмет. с которым было связано так много счастливых моментов. Винсан лишь кивнул и, встав, направился на поиски рюкзака и чехлов для рыболовных снастей, в которых можно спрятать остальные кули. «Принеси еще свой спортивный рюкзак!» — крикнул он жене, расчехляя удочки. Матильда грустно взглянула на антресоль шкафа, покорно взяла в руки штангу для съема одежды и, подцепив рогаткой, спустила сначала к корзинку, Затем и свой рюкзак. Справившись с заданием, вошла в ванную и увидела, как ее муж застегивает молнию на чехле для удочки. Чехол слишком неровный и неправдоподобно натянут. Явно видно, что внутри не удочка. Разумеется, ведь человеческая мужская нога толще удочки. Как ни в чем не бывало, ответил Винсент. Ну, раз нам не важно, как выглядит наша поклажа. Может, так и пойдем с черными кульками?» Злилась Матильда на напускную беззаботность мужа. «Издалека вряд ли кто-то обратит на это внимание. Надеюсь, что удочки я буду выгружать, когда поблизости никого не будет. С хозяином катера встреча назначена на полдень. Как я и ожидал. Он попросил приехать хотя бы без пяти минут 12. Значит, торопится на обед. В его присутствии мы можем выгрузить корзинку и рюкзаки. мой с туловищем и твой с руками если кто либо будет поблизости и незаметно перенести удочки будет невозможно тебе придется импровизировать отвлечь я смогу это не проблема главное не попасться полиции мне бы хотелось выпить еще одно обезболивающее и помыться давай я замотаю тебе бедро и тебе нужно поесть я съела немного сыра Полноценно поедим вместе, когда все будет кончено. Винсану хотелось добавить, если все пройдет гладко. Но мужчина благоразумно оставил эту фразу при себе, а вслух строго бросил. Только недолго мойся. Времени немного осталось. От стресса атмосфера в доме стала напряженной. Супруги Ричи еле сдерживали накопившуюся тревогу и были в миллиметре от того, чтобы сорваться друг на друге. Им обоим был необходим покой. Они надеялись, что как только сбросят в море останки и вернутся домой, то смогут, наконец, выдохнуть и заново превратятся в прекрасно ладящую пару. Пока же с каждой минутой все больше закипали. Душ немного расслабил Матильду. Ей было приятно смыть с себя ауру и грязь предыдущего вечера. Но впереди предстояло еще одно испытание, и пройти его нужно было безупречно. Все утро девушка проходила в коротких свободных шортах, не сковывающих ее движений и не скрывающих забинтованную рану. Но появиться в таком виде в порту было бы безрассудством. Требовалось найти одежду, маскирующую следы встречи с извергом на ее теле. Если ссадину на лбу легко могла прикрыть бейсболка, а синяк под глазом солнцезащитные очки, благо день стоял солнечный, то с брюками оказалось сложнее. Все ее джинсы были узкими. Матильде не нравилось скрывать соблазнительный изгиб бедер свободными моделями брюк. А все без исключения юбки в ее гардеробе позволяли демонстрировать ноги, подтянутые и стройные благодаря многочисленным прогулкам с собакой и плаванию в море. К счастью, выход все таки нашелся, хоть и не был Матильде по душе. Летний зной спал, и спортивные брюки из плотного хлопка не смогут вызвать ни у кого подозрений. Но девушка терпеть не могла спортивной одежды и обуви вне затяжных прогулок по безлюдным местам и занятий физическими нагрузками. Между тем, в нынешних обстоятельствах о стиле думать не приходилось. Натянув на себя свободные мягкие брюки, в тоном нефритового цвета толстовку и бейсболку, она посмотрела на свое отражение. Обычно этот костюм изумительно подчеркивал цвет ее глаз. Сейчас же скорее невыгодно оттенял и так бледную кожу, придавая ей зеленоватый тон. Заблаговременно надев солнцезащитные очки, Матильда вышла в гостиную. Винсан уже загрузил в машину почти лопающиеся чехлы для удочек и рюкзаки. В кожаных доксайдах, сверкающих белизной подошв, отглаженных джинсах и рубашке небесно-голубого цвета с аккуратно подвернутыми рукавами, да еще и с корзинкой для пикника, мужчина выглядел так рафинированно и добропорядочно, Что Матильда невольно ухмыльнулась. Но, вспомнив про свой мешковатый наряд, впервые почувствовала себя рядом с мужем негармонично и нелепо. Отлично выглядишь. Разве можно заподозрить, какое на самом деле угощение таится в этой прелестной плетеной поклаже? Натянуто улыбнулась девушка. А я чувствую себя пугалом. Самое важное, что весь ужас спрятан. А вообще. Нашла о чем волноваться в такой момент. «Мне кажется, у нас сейчас есть проблемы серьезнее твоего внешнего вида». Хоть Матильда понимала, что муж, безусловно, прав, зло надулось, и, оттолкнув его руку, протянутую, чтобы помочь спуститься с крыльца, резво похромала к машине. Девушка считала, что, несмотря на обстоятельства, Винсент мог бы проявить тактичность и хоть немного приободрить ее. Но озвучивать и тем самым показывать несвоевременную и оттого глупую причину обиды не хотела. Винсан выпустил пса во двор, смиренно предположив, что, возможно, им не суждено вернуться домой, и тогда Попей хотя бы сможет сходить в туалет. Наполнил одну миску собаки до краев сухим кормом, а во второй поменял воду. Выгнав автомобиль за ворота, вернулся и, приласкав пса, напутствовал ему охранять дом. Уходя, Винсан оставил дверь приоткрытой. «Воры вряд ли нагрянут, видя такую собаку во дворе. Да и разве может случиться подобное два дня к ряду? Затем сел в автомобиль и, не глядя в сторону жены, сидящей на пассажирском кресле, тронулся с места. Попей, выбежавший вслед за Винсаном из дома, уселся, прислонившись телом к забору и, прижимая уши, тревожным взглядом проводил автомобиль своих хозяев. Прибыв в порт Чефалу, Винсент попросил жену оставаться в машине, а сам вышел навстречу сеньору, сдающему судно в аренду. Матильда приоткрыла окно и, махнув рукой, поздоровалась с владельцем агентства. Мужчина чуть прищурил глаза, и напряженной девушке показалось, будто он что-то подозревает. Мнительность Матильды была объяснима, она до дрожи боялась быть увлеченной в преступлении. Ей казалось, что тишина и безлюдность в порту — только декорация, чтобы притупить их бдительность. На самом же деле полицейские спрятались повсюду. А как только супруги станут выгружать замаскированные тело, разрезанное на куски, завопят полицейские сирены. Зазвучат приказы поднять руки и оставаться на месте, иначе стражи порядка будут стрелять. Затем на запястьях защелкнутся холодные наручники, Допросы, суд и тюрьма. Скорее всего, сеньор, сдающий катер, был просто близорук, а прищурился, чтобы рассмотреть сидящую в автомобиле девушку. Однако, увидев почти наглухо закрытое солнце защитными очками и бейсболкой и лицо, потерял интерес и отвернулся. Ранее супруги договорились о том, чтобы попросить подъехать к катеру впритык или же подогнать судно к ближайшему пешеходному причалу. потому как Матильда накануне якобы подвернула ногу, и ходьба причиняет ей боль. Вероятно, именно это и объяснял сейчас Винсан, размашисто указывая рукой то влево, то вправо. Хозяин катера надел на переносицу очки и внимал рыжеволосому клиенту. Затем оба мужчины скрылись в будке, служившей офисом агентства. Через несколько минут вновь появились снаружи, и близорукий сеньор поднял шлагбаум возле бетонного пирса. С широкими перпендикулярными ответвлениями. Плюхнувшись на водительское кресло и заводя мотор, Венсан объяснил Жене. Этот сеньор проводит нас до катера. После того, как мы выгрузимся, я отгоню машину обратно, сюда на стоянку. А он должен закрыть шлагбаум. Если повезет, то пока я переношу поклажу, хозяин катера вернется на берег. А если нет, тебе придется его как-то отвлечь. и не позволить подрядиться мне в помощь. Девушка пониже опустила козырек бейсболки, чтобы наверняка скрыть ссадину на лбу, и тихо простонала от боли. Винсан воспринял этот стон за звук недовольства со стороны жены и бросил на нее суровый взгляд. Что опять не так? Ссадину задела. Все понятно. Мы же дома договорились. И вообще притуши свой тон. Нам обоим нужно выглядеть непринужденно. «Так что не нервируй меня», — строго отчеканила Матильда. «Надеюсь, этот синьор из сицилийцев-лентяев, а не из сицилийцев-добряков», — добавила она, молниеносно смягчив интонацию. Девушка понимала, что муж взвинчен из-за произошедших с ней несчастий, вымотан манипуляциями с трупом, и к тому же не спал всю ночь. Но ей точно было не легче. Судя по его круглому животику, синьор из сицилийцев-обжор. А значит, чтобы скорее оказаться за столом, может перевоплотиться в добряка, даже если обычно не склонен к альтруизму. Казалось, Венсан внял замечанию жены. Остановившись после поворота ко второму швартовому ответвлению, владелец агентства высунул руку из окна, указывая, что клиентам нужно повернуть направо. Для четыре Ричи это было хорошим знаком. В том месте, двум автомобилям было бы сложно разъехаться. И если бы сеньор, сдающий катер, подъехал к самому судну, то оказался бы заблокирован ситроеном супругов. А значит, был бы вынужден дожидаться момента, когда клиенты перенесут все вещи на борт и отгонят спирса свою машину. Винсант подкатил к тому катеру, что видел утром на сайте агентства. И Матильда поразилась. «Ничего себе! Это, можно сказать, маленькая яхта! Класс!» «Ты пока не выходи. Наблюдай, как будут разворачиваться события. И если он задержится, то отвлекай, как только можешь. Но не перебарщивай». «Я справлюсь, не волнуйся», — заверила Матильда. Девушка уже заготовила несколько вопросов, которыми могла забросать сеньора, у которого они арендовали судно. Беспокойства оказались напрасными. Владелец агентства спешно показал Винсанну катер, вручил ключи и, помахав Матильде рукой, Побрел к своему автомобилю. Обрадованная, что не придется вступать в разговор и трепетать в опасении, что мужчина обернется на Винсана в компрометирующий момент, девушка просияла искренней счастливой улыбкой. Хозяин судно сел в свою машину и, заезжая задом на противоположное ответвление пирса, стал разворачиваться. Винсан схватился за поклажу. Воспользовавшись тем... что взгляд единственного свидетеля их преступления направлен в противоположную сторону, навесил на оба плеча по чехлу для удочек и шмыгнул на борт. Как только он скрылся за тонированными стёклами салона катера, сердце Матильды вновь забилось. Развернувшись, сеньор не съехал с пирса, а открыл окно своего автомобиля и стал наблюдать за действиями супругов, как бы намекая, что им нужно поторапливаться. Оказалось, Винсан ловко поймал единственный момент — когда можно было перенести на катер сомнительной удочки. Остальные вещи перегрузил под подгонявшим, но отныне безвредным взором хозяина судна. Девушка распахнула дверцу машины. Винсан поспешил на помощь. Подхватив жену под мышки, поднял ее и поставил на бетонный пирс. «Ты мог мне просто подать руку и вытянуть, ведь и сам устал. К тому же не ел ничего», — пожалела мужа Матильда. Все в порядке. Давай, донесу тебя. Не хочу выглядеть извергом. Ах, так ты перед сеньором не хочешь выглядеть извергом. А будь мы одни, заставил бы меня саму залезать на катер. Я бы тебя и от дома донес. Ты сама отмахнулась. И словно фурия на деревянной ноге поковыляла к машине. Матильда прыснула со смеху. Ты сегодня невероятно щедр на комплименты. По всей видимости, Венсан не был расположен шутить. Ненадолго одухотворивший его жену, благополучный исход очередного этапа их плана не ослабил напряжение мужчины. Ничего не ответив, он молча занёс Матильду на борт и только потом сказал, «Всё, сейчас припаркую машину и вернусь». Заглянув в крошечный салон катера, оформленный в светло-бежевых тонах, девушка решила остаться на корме. С уходом летних месяцев Полуденное солнце смирило свой зной, ласково обогревая теплыми лучами. Еще день назад Матильда с придыханием созерцала бы гавань, отделенную с одной стороны молом, а с другой изгибом высокого берега, припорошенного зеленой растительностью. Теперь же диковинный полукруг казался давящими стенами, то ли угрожающими, то ли пытающимися взять в плен. Присев на мягкое сиденье привинченной к кокпиту банкетки, она сложила руки на поручни и устремила удрученный взгляд на горизонт. Поверхность воды напомнила ей необъятной величины полотно, прошитое серебряными нитями. Будто кто-то задел скатерть из бирюзового люрекса и на ней образовались плавные волны. Венсан все рассчитал верно. На берегу не было ни души. В море насколько хватало зрения, не виднелось ни одной лодки. Вероятно, все действительно отправились на обед. Хорошо бы и морская полиция поступила так же. Хотя эти беспокойства для Матильды ушли на второй план. Все ее мысли были о муже. Девушка понимала, что Винсан утомлен и именно поэтому срывается на грубость. Между тем существовало другое, гораздо более угнетающее предположение. произошедшее оставит столь глубокий след, что они больше никогда не станут прежними. До конца своих дней подельники поневоле обречены нести груз содейного. И как бы далее ни складывались их отношения, то безоблачное счастье, которым супруги обладали до злополучного дня, отныне навеки потеряно. Ощущение безвозвратности надломило Матильду. В отместку горьким соображениям память предъявила козырную карту. найденный клад, и возможности, которые он может подарить. Но и это не подняло настроение. Девушке стало все равно. Единственное, что могло ее воодушевить, это машина времени, готовая вернуть те дни, когда у Четыречи не было ни сокровищ, ни омытых кровью рук. Матильду всегда восхищала способность мужа при случае молниеносно переходить от расслабленного ребячества к непоколебимым решительным действиям. Однако она не предполагала, насколько безгранична эта твердость Винсана, нынче кажущаяся ей жестокостью. Хоть и отдавала дань тому, что если и получится, в каком-то смысле вернуться к прежней жизни, то только благодаря этому качеству ее мужа. Внезапно Матильда вздрогнула от раздавшегося за ее спиной возгласа, бесцеремонно прервавшего ее мрачные думы. Все в порядке? Отправляемся?» — осведомился Венсан и заскочил на борт. «Ох, ты напугал меня!» — держась за сердце промолвила Матильда. «Да, все в порядке». Винсан хитро подмигнул жене. «Пока меня не было. Судно никто не покидал». Оставив заново вернувшийся неуместный юмор супруга без ответа, Матильда закатила глаза и отвернулась. про себя подумав, что настроение Винсана меняется каждую минуту. То он, несмотря ни на что, не унывает и высмеивает происходящее, то рычит, будто бешеный лис. Устроившись за штурвалом, Винсан отшвартовался. Из-под лазурных вод гавани, словно с любопытством поглядывая, выныривали три скалы. Каменные свидетели безмолвно сопроводили неспешно покидающий акваторию порта катер, и Матильда почувствовала, как в ее душе Расслабляется одна из натянутых струн. Дующий в сторону берега морской бриз приятно освежал нагретые небесным светилом щеки и тягостными мыслями мозг. Через некоторое время катер остановился. Винсан заглушил мотор и вытащил из салона привезенную из дома поклажу. Расстегнув молнию на чехле от удочки, извлек заготовленный ранее длинный куль. Достал из кармана раскладной ножик и разрезал вдоль полиэтилен. оголив обернутый в металлическую сетку человеческую ногу. «А пакеты куда мы потом денем?» — спохватилась Матильда. «Туда же, куда и тело». «Ни в коем случае. Мы не будем засорять море пластиком». «Я их прополощу. Спрячем в рюкзаке и выбросим в помойку». «Ты думаешь, мне есть дело до парочки лишних пакетов в море, когда наши судьбы на кону?» По всему миру тысячи людей засоряют природу всем подряд, просто потому, что им лень донести свои отходы до мусорного ведра. Мы же вынуждены на это пойти, ведь таскаться с пакетами лишние полчаса значит продлевать свой риск. «Я тебе сказала, что мы не станем бросать пластик в море», — прошипела Матильда. «О-ла-ла», — ударил себя ладонью по лбу. Горло Матильды сдавило от наступающих рыданий. Побагровев, девушка почувствовала, что ее охватывает истерика. Сама себе не отдавая отчета в истинной причине нахлынувших на нее эмоций, срывающимся голосом разразилась гневной тирадой. «Да, законы несовершенны. Я допускаю, что, защищая свою жизнь, можно убить отъявленного морального урода и даже разрубить его на куски, раз нет другого выхода. Это можно оправдать, если не со стороны закона, то хотя бы... с точки зрения жизненной справедливости. Но нельзя оправдать отсутствие уважения к этой прекрасной планете и бессовестно засорять природу. Мы не позволим себе быть низкосортными, бесчестными человечишками. Нельзя творить зло просто так, потому что лень не хватает духа или мозгов сделать как надо». Матильда яростно вырвала склеенный скотчем пакет из подлежавшего на нем груза и выбралась на трансовую площадку. Превозмогая боль, уселась на корточке и стала прополаскивать разрезанный пластиковый мешок в морской воде. Послышался всплеск, затем еще один. Винсан передал в руки жены очередной пакет на полоскание. Так проделали и с остальными четырьмя кульками. После Винсент завел мотор, и катер поспешил покинуть место, где чита Ричи избавилась от трупа. Проплыв так некоторое время, судно снова остановилось и затихло. Супруги уселись на банкетку и неподвижно, глядя на небо, молчали, думая каждый о своем. Но в целом их мысли объединяло одно и то же. «Я больше никогда не стану есть морепродукты», — разбила тишину Матильды. «Ну и не ешь», — отрешенно ответил Винсан. «А ты сможешь их есть?» «Не знаю. Давай еще помолчим немножко». «Мне не нравится, что ты общаешься со мной, как с назойливой мухой». «Так не жужжи». «Будь я мухой. Наверное, пришлепнул бы меня тапкой, оторвал крылышки и лапки, а после скинул в море». Матильда с вызовом посмотрела мужу в глаза. «В море...» — Бенсан призадумался. «Останки мухи можно смыть в унитаз». «Разумно», — задорно ответила девушка. поняв, что ее уносит куда-то не туда. Винсан приобнял жену и, словно уговаривая, произнес: «Мы просто устали, слышишь?» Матильда прильнула к мужу, однако внутренне все еще была напряжена. «Что в твоей голове?» — мысленно спрашивала она Винсана. Ей вдруг показалось, что она совсем не знает своего мужа. Вся их недолгая совместная жизнь — базировалась на влюбленности и очаровании друг другом до этого не подвергаясь серьезным испытаниям но выпавшие на их долю несчастья сдуло дымку размывающую грани характеров обоих супругов более того и в себе матильда разглядела отнюдь не радующие ее черты за то что в критических обстоятельствах позволила себе срываться и распыляться на ерунду волнуясь об осквернении корзинки для пикника или о том какая на ней одежда Благодарность судьбе, что в этот момент с ней рядом оказался именно такой мужчина, способный справиться с действительно сложной ситуацией, боролась с сомнением. Винсан оказался намного хладнокровнее, чем она предполагала. Это открытие одновременно радовало и пугало девушку. Бесстрастность, с которой он разделал человека на куски, ныне казалась ей граничащей с бездушием, а проскакивающая периодически ирония признаком безумия. Матильда вспомнила выражение, которое в этот день ловило в глазах Винсана. «Холодное пламя», — охарактеризовала его девушка. Обжигающий льдом бесноватый взгляд, от которого ей становилось жутко.